Утро началось с оглушительного крика ворона над всем университетом, после чего я услышала рядом ожесточенный шепот. «Вачовский, козырной туз!» «Жаль вас разочаровывать, магистр Нарский, но у меня их два», невозмутимо ответил владыка. «Как это два? Как вообще может быть два козырных туза в колоде? Точнее, даже три, если учесть тот, о котором объявила магистр. «Вачовский, я тебя убью!» тоже шепотом, но очень ответственно заявила профессор. «Ты мухлюешь!» «И на основании чего столь громкое заявление?» поинтересовался, собственно, Вачовский. «Да откуда у тебя два козырных туза, морда студенческая?» возопила, но шепотом профессор Нарски. «А откуда мне знать, магистр, это ваша колода?» нагло ответил дракон. «Ты!» практически прохрипела леди Мстислава. «Знаете?» раздался шелест тасуемых карт. Не могу назвать ваш голос красивым, конечно, но будем откровенны, да вранья вам далеко. «В смысле?» — вопросила магистр после недолгой паузы. «В смысле?» — равнодушно пояснил владыка. «После этого жуткого крика, коим тут провоцирую такт всеобщего пробуждения, ваши попытки продолжать общаться шепотом выглядят уже совершенно решенными логики». Я медленно открыла глаза и обнаружила три направленных на меня взгляда — Первый был тёмно-зелёным и встревоженно-внимательным, словно профессор пыталась убедиться, что со мной всё в порядке. насмешливый ироничный и иллюзорно-серый, а фактически чёрный принадлежал владыке, а третий я не то чтобы увидела, я отчётливо почувствовала. Ну и, собственно, два подноса с мясом выглядели очень выразительно. «Сейчас встаю», — хрипло сказала я, ощущая себя так, словно вчера на мне по всем лестницам проехались. «Я бы его накормила, но, сама понимаешь, Радович», — произнесла магистр Нарский, с трудом поднимаясь с пола. Но едва она пошатнулась, видимо, на затекших ногах, Вачевский деликатно поддержал под локоток, после чего оба сделали вид, что ничего такого не было. И вообще, магистру помощь никогда не нужна была, а Вачевский не из тех, кто вообще помогать бы взялся, тем более магистру. «Шулер», — припечатала его профессор напоследок, — и направилась ко мне. Подойдя, присела на край постели, вгляделась в мои глаза, придержав за подбородок, а затем с чисто профессиональным видом вскинула руку и щелкнула пальцами. Сорвавшись с кончиков ее ногтей, в Вачовске полетело заклинание, от которого он застыл в момент, когда незаметно доставал очередной козырной туз из рукава. В смысле, иллюзия застыла. А владыка, весело подмигнув мне, поправил серебристые волосы и начал создавать из воздуха еще одну колоду карт. судя по пачкам, уже лежащим перед ним пятую или шестую. «Так-то лучше», — совершенно убежденная в том, что погрузила студента в стазис, удовлетворенно произнесла профессор. «Лишние уши нам ни к чему. Сбегаешь в ванну сначала или сразу будешь кормить обжорку?» Я, осторожно приподняв одеяло, обнаружила, что на мне все та же форма для силовых упражнений. «Значит, как голод принес, так спать и оставили». Неловко слезла с постели, посмотрела в сторону ванной, Потом належащего и едва заметного поналипшей на шерсть пыли пса вздохнула и, шатаясь так, словно много-много выпила, пошла кормить животное. Дойдя до Грасса, почти рухнула, и, усевшись так, чтобы опираться спиной о стену, начала кормить его. Профессор Нарский, взяв стул, пристроилась ближе, села, устало потерла лицо и вдруг сказала, «Ты помнишь, я вчера приходила с кольцом?» Услышав вопрос, метнул испуганный взгляд на руки магистра, но на ее тонких мозолистых ладонях ни мага, а ни воина, никаких украшений не было. Зато осталось два следа, словно на указательных пальцах обеих рук вчера содрали кожу, причем виртуозно и по кругу, оставив кровоточащие и сейчас ободки. «Да, мерзость!» — посмотрев на свои руки, согласилась профессор Нарски и, прошептав кровеостанавливающее заклинание, добавила — Постоянно обновлять приходится. Я в ужасе посмотрела на нее. Занятый созданием карт владыка, глянул с заметным интересом, но продолжил притворяться погруженным в стазис. И убежденная в том, что нас никто не подслушивает, магистра продолжила. «Знаешь, есть вещи и информация, которые могут обмениваться лишь любовники». Она допустила паузу и выразительно взглянула на меня. Я же взглянула на владыку, у которого из рук вывалились все карты, причем половина была недоделана и частично представляла собой полупрозрачные пластины. Дракон, проигнорировав потери будущих побед в карточных играх, возмущенно посмотрел на магистра, затем на меня и мне же сказал одними губами «Даже не думай, ты моя». Я еще и подумать ничего не успела, как профессор добавила. «Мы с Аттенуром вместе уже много лет». Услышав это, владыка демонстративно вытер лоб, словно от испарины, но затем скривился и снова одними губами. «Он же старый совсем, как она!» — дракон выразительно указал, какая она. «И он! Гадость какая!» Честно говоря, этого не поняла и я, и, словно прочитав это непонимание в моих глазах, магистр с грустной улыбкой тихо сказала, «Едва ли молодо будет выглядеть тот, кто неоднократно подвергался Элвиниру». Заклинание отъема магических сил. И я выронила кусок мяса, который только что взяла с подноса. Голод недовольно рыкнув, ткнулся носом мне в ладонь, требуя вернуться к моим прямым обязанностям по его кормлению. Удивлена, насмешливо поинтересовалась профессор. Молча кивнула. Невесело усмехнувшись, она пояснила. Все старые магистры в уме — ученики Воронира, и они не раз, ни два и, к сожалению, не три раза подвергались Алвиниру. Магистра тяжело вздохнула и продолжила. «Технику сокрытия места прямого доступа к силе, который я обучила вчера тебя, разработал Аттенур. Методика пассивной защиты. В его стиле». Тихий смех Магини прозвучал безрадостно и пугающе. Оборвав его, профессор Нарский едва слышно сказала. «Надеюсь, история с кольцом наконец убедит его в том, что пассивная защита — это просто отсроченное поражение». Она стремительно поднялась и, заложив руки за спину, подошла к окну, чтобы, глядя на заснеженный пейзаж, повторить уже сказанное ранее. Есть вещи и информация, которые могут обмениваться лишь любовники. Давние, верные, заботящиеся друг о друге любовники. Он не отдал бы это кольцо никому, кроме меня, пусть даже на время. Он держал его всегда рядом, под рукой, чтобы в нужный момент отличить друзей от врагов. Нарски резко развернулась и, глядя на меня, добавила. Тот, кто подменил перст, не знал об этом, усмехнулась и продолжила. А также о том, что у Аттенура практически полностью отсутствует сопротивляемость одержимым артефактом Он беззащитен перед ними примерно так же, как магистр Харднир. И я застыла в ужасе, глядя на профессора, потому что то, что натворил вчера магистр Харднир, не шло ни в какое сравнение с тем, что мог сотворить ректор. У оттянура и силы, опыта, да и фантазии гораздо больше. Судя по выражению полнейшего ужаса в твоих глазах, ты все поняла, Радович, констатировала профессор, и жестко добавила. А судя по тому, что ты вчера приказала дракону Зернуру уничтожить мешочки с Мишником, ты понимаешь даже больше, чем многим хотелось бы. Я перестала кормить голода еще после предыдущей ее фразы. Это же и вовсе заставило сжаться. Заметив мою реакцию, магистр грустно улыбнулась, подошла, присела напротив меня на корточки и едва слышно произнесла. В уме преимущественное большинство тех, кто прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что крылатые разнесут здесь всё к двурогому, если хоть с кем-то из присланной драконьей комиссии случится хоть что-то. Но, как видишь, последние события показали, что существуют и те, кто готов предпринимать усилия, причём немалые, чтобы этот университет превратили в могильник. Но все, что я могу сделать, милада это защитить наиболее одаренных птенцов Воронира. Как минимум, я рада, что ты оказалась достаточно умной, чтобы по мере силы возможностей защищать драконов. Как максимум, надеюсь, что теперь темной ночью в мой дом не валится старый немощный человек, в котором я с ужасом опознаю тебя. Береги себя, Радович, и будь начеку». К сожалению, большего мы пока сделать не можем. Магистр улыбнулась мне, швырнула освобождающим заклинанием во владыку, поднялась и покинула мою комнату, видимо, отправившись спать. Голод, деликатно дождавшись ее ухода, молча ткнулся в мою ладонь, намекая, что все еще не наелся, а владыка просто молча посмотрел на меня. Он смотрел долго, я успела почти весь поднос скормить Грассу, когда дракон, наконец, произнес — «Собирайся, мы улетаем». «Что?» — хрипло переспросила я. почасав подбородок, на котором уже была заметна проступившая серебристо-черная щетина, Гарат мрачно ответил. «Хорошего ничего. Из плохого два момента. Первый, который ты, видимо, еще не осознала. На тебя охотится». Нарски недвусмысленно намекнула на это. «И второй». Его взгляд полыхнул серебром, и владыка драконьей долины уверенно произнес. Мы действительно превратим Любереж в могильник, если пострадает хотя бы один из драконов. Но я, конечно, знала, что могут, но все же это несправедливо, и тут же с жаром продолжила. Вы же видите, далеко не все хотят вреда драконам. Здесь в уме едва ли кто знает о происходящем, не говоря уже обо всем королевстве. Горат посмотрел на меня как-то очень странно, вдруг перестав быть тем бесшабашным разгильдяем, коим всегда казался, и холодно произнес. милада если пострадает хотя бы один дракон, мы превратим Любереж в могильник, не раздумывая ни секунды». Он поднялся, прошел к окну. Встал, глядя на пейзаж, за расписанным инеем окном и добавил. «Я не Иренарн, я не буду сидеть и разбираться, кто и в чем виновен. Если кто-то бросает вызов моему народу, он должен быть уничтожен, без вариантов». Я сидела, опустив бессильно руки, и в ужасе, глядя на широкую спину, Владыки Долины Драконов, и к своему стыду вспоминала все, что древний говорил о нем. «Я говорю, что повезло вам с черным драконом. Вот, к примеру, братец его не стал бы реверанс отвешивать и самостоятельно за жертвами экспериментов разъезжать. Провел бы дознание на месте. лучшие из способов дознания — дыхнул огнем сверху, и летаешь себе мысли сгорающих заживо людишек слушаешь. Драконий слух уникальный, способен одновременно улавливать До трех сотен слов и мыслей. Гарат Ратагиатор поступил бы именно так. А вот и Ренарн не таков. И, вспомнив все это, я тихо спросила. «О чем вы сейчас думаете?» Гарат не ответил. «О том, чтобы спалить весь университет?» Догадалась с содроганием. Обернулся, взглянул на меня с нескрываемым удивлением и лениво поинтересовался. «Тебе об этом, профессор, и поведал «Нет», — тихо ответила я. Владыка вновь отвернулся к окну и спокойно сообщил. «Не беспокойся, ты этого не увидишь. Легче мне от этого не стало, причем совершенно. Что делать, что делать, что делать, что же мне делать?» И тут вновь обернувшийся дракон удивленно произнес. «Тебе что, университет жалко?» «А вам нет?» — потрясенно переспросила я. Горат задумался, затем пожал могучими плечами и ответил. «Да не особо как-то. Но... но... я даже не знала, что сказать». Дракон же продолжил все так же безразлично. — Скучно у вас. Опять же, Васюту на дольки порезать не дали. — Принц Эвасет королевской крови, — возмущенно воскликнула я. — Да и я не из-под коряги вылез, — гордо заявил владыка. И тут же осекся, виновато на меня посмотрел и утешительно заметил. — Ладно, не расстраивайся. Твою корягу полить не буду. — Что? — Ну, он неожиданно смутился и отвел взгляд. Я говорю, деревня, в которой ты выросла. Так и быть, палить не буду. Кстати, из какой ты деревни?» На этом кончилось мясо на подносе. Мое терпение кончилось тоже, если честно. Поднявшись, выпроводила Грасса, затем сходила, руки помыла, после этого молча и выразительно указала на двери. Владыка также молча и не менее выразительно посмотрел на меня. Я повторно указала на двери и крайне вежливо попросила. «Будьте так любезны, покинуть мою корягу». Серебристый дракон, осмотревшись, спросил. «Чего?» «Комнату», — уточнила, старательно сдерживаясь. «Зачем?» — поинтересовался владыка. И тут над всем университетом прокаркали. Затем раздался крик ворона, а следом голос сэра Авандори. «Всем студентам третьего и четвертого курсов факультета практической магии облачиться в походные мантии и собраться во дворе перед главным зданием. Повторяю». Всем студентам третьего и четвертого курсов факультета практической магии облачиться в походные мантии и собраться во дворе перед главным зданием. А затем, практически одновременно с данным сообщением, на всю голую стену над моей кроватью появилась надпись. «Госпожа Радович, приказ к вам не относится». И почти сразу, я едва дочитать успела, в двери постучали. не драконы», — подумала, открывая. И сильно пожалела об этом, едва мне в нос сунули огромный букет алых роз. А затем, пока я отплевывалась, знакомый по ресторации голос служащего лорда Энроя сообщил. «Госпожа Радович, лорд Энроя шлет вам свои самые лучшие пожелания, если он, конечно, на них способен». Отплевавшись, я посмотрела на дознавателя, прислонившегося плечом к косяку и с интересом наблюдающего за процессом плевания розовыми лепестками. после чего осторожно уточнила. «Господин Торн?» Мужчина со шрамами на лице усмехнулся и с издевкой произнес. «Надо же, вы помните мое имя!» Никак не отреагировав на издевку, я искренне выдохнула. «Спасибо!» «За что это?» — изогнул бровь дознаватель. «За помощь с алкоголем!» Намекнула я на то, во что он превратил вино лорда Энроя. Господин Торн улыбнулся, затем, медленно, видимо, не желая напугать, наклонился ко мне и произнес. На столе магистра Аттенура прошение моего шефа. В столе крупная сумма, которую я крайне заметно и демонстративно запихнул в указанный ректором ящик. Я так понимаю, госпожа Радович, вы, девочка умная, сами сообразите, что за этим последует. Мой вам совет, несмотря на решение ректора, воспользуйтесь возможностью прогуляться по Горлумскому лесу. «Как минимум, я всегда смогу солгать, что не сумела вас обнаружить. Всего доброго, госпожа Радович!» И он, развернувшись, покинул коридор общежития, практически растворившись в ближайшем служебном проходе. моя медленно закрыла двери, после взгляд упал на цветы. Вид они имели жалкий, словно их долго и старательно били. Или же из них что-то выбивали столь же долго и старательно. Потрясенная догадкой поспешила к окну, поднесла букет к свету и, покрутив его, обнаружила на листочках остатки золотистого порошка. Приворотами лорд Энроя, похоже, не гнушался вовсе. «И я вот не понял», — произнес вдруг владыка, устроившийся на моей постели, лежа, и на время появления господина Торна прикрывшийся иллюзией. «То есть его за вино ты поблагодарила, а меня за то, что я всю ночь тут не спал и охранял тебя от этой полоумной профессорши, даже не поцеловала в знак признательности». «Слушай, это как-то несправедливо, не находишь?» Отвечать я не стала. Оставив букет на столе, молча подошла к постели, опустилась на колени, открыла тайник, достала блокнот, поднялась и, не реагируя на крайне заинтересованный взгляд дракона, ушла в ванную. Там, попутно расстегивая рубашку, открыла блокнот и написала. «Доброго дня, великий и почтенный главнокомандующий долины драконов. К сожалению, я вынуждена покинуть университет и... нет». Пришел простой ответ. Без каких-либо знаков препинания Затем последовало. «Вы остаетесь в университете». Не зная, как на это реагировать, я просто спросила. «Почему?» И получила до крайности странный ответ. «В лесу холодно». Несколько потрясенные, вообще всем подряд, за это утро я осторожно написала. «Я знаю». В ответ появилось. «Я рад за вас». Я за себя рада не была совершенно. Мне за себя было страшно, и чем дальше, тем несколько страшнее. Особенно теперь, когда за меня со всей своей основательностью взялся сам лорд Энроя. Да еще и как. «Вкусняшка, а ты меня вообще благодарить собираешься?» Донеслось вдруг из комнаты. «Да, за лорда дознавателя особенно». Я растерянно опустилась на ящик с чистым бельем. Подумала о том, что хоть перестирать все успела. Сделала глубокий вдох и написала главнокомандующему. «Простите, но...» Дописать да не успела. Перечеркнув мою строку, ниже появилась. «Госпожа Радович, вы вольны делать все, что вам заблагорассудится, но учтите, если вы вляпаетесь в смертельно опасную для жизни ситуацию, я вмешаюсь. О последствиях нашей встречи напоминать нужно?» Дрогнувшей рукой ответила. «Я помню. Я рад», — ответил главнокомандующий. Я закрыла блокнот. Еще некоторое время посидела... Безрадостно глядя в пространство, затем встала и пошла для начала умываться и переодеваться, а после собираться.